Сара, Монреаль, Канада Сара чувствует, в офисе что-то изменилось Это очень тонко, трудно определимо, почти неразличимо, но это так Взгляд, интонация, с которой с ней здороваются Слишком нарочитый интерес, звучащий в простом вопросе, как дела Или столь же нарочитое отсутствие интереса И потом тон, чуть неловкий, а также взгляды. Одни улыбаются ей вымученной улыбкой, другие стараются ее избегать. И ни капли естественности, ни в ком. Сначала Сара не понимала, какая муха их всех укусила. Может, что-то не так в ее одежде, какая-то упущенная деталь? Хотя она, как всегда, одевается безупречно. Она помнит, как учительница в ее школе пришла однажды в класс с мешком для мусора в руке. Поставила его на стол самым естественным образом, и только тут поняла, что, выходя из дома, выбросила в помойку свою сумку. Она так и шла до самой школы, ничего не замечая. Ребята в классе, конечно, прыснули со смеху. Впрочем, сегодня одежда Сары в идеальном порядке. Она придирчиво оглядывает себя в зеркале в туалете. Кроме осунувшегося лица и этой худобы, которую ей удается прятать, болезнь ни в чем себя не проявляет. Так откуда тогда эта сдержанность в отношении к ней со стороны коллег? Ничего подобного раньше не было. Вот уже несколько дней, как установилась между ними эта странная дистанция, установилась незаметно и не по ее вине. Но достаточно было одного слова ее секретарши, всего одного слова, и Сара все поняла. «Мне так жаль», — сказала та почти шепотом, сокрушенно глядя на нее. Сара не сразу сообразила, о чем она говорит. Случилась какая-то катастрофа, теракт, в котором она пострадала, ураган, авария, или кто-то умер». Но тут до нее дошло, что речь о ней самой. Да-да, это она, жертва, пострадавшая, родственница усопшего. Сара остолбенела. Если знает секретарша, то и все остальные точно в курсе. Инесс проболталась, нарушила соглашение, тут же, без предупреждения, раскрыла ее тайну. Новость разнеслась с быстротой молнии, пролетела по коридорам, заполнила офисы, разлетелась под залом заседаний, кафетерию и, наконец, добралась до последнего этажа, до самого верха иерархической лестницы, до кабинета самого Джонсона. Инесс, в которую Сара так верила, которую выбрала, взяла на работу... Инес, которая каждое утро улыбается ей, с которой она занимается одними и теми же делами, которую она приняла как родную, да, Инес, та самая Инес нанесла ей удар ножом в спину, предала ее самым гнусным образом. И ты, брут! Их общую тайну Инес доверила тому, кто лучше всех смог бы справиться с ее распространением. Герри Кёрсту. Главному завистнику честолюбцу и жена ненавистнику, который люто ненавидит Сару с самого ее появления в компании. Она действовала в интересах фирмы. Так будет оправдываться предательница, изображая фальшивую печаль, а потом еще и добавит: "Мне так жаль". Сара ни капли не верит ее сожалениям. Конечно, ей самой надо было быть осторожнее. Инесс умная, дипломатичная. Как теперь любят говорить изящное словечко, означающее на деле плутовка или куда ветер дует, или еще предательница. Инесс далеко пойдет, да, Сара так и сказал ей однажды, если приложат усилия. Она пошла к Кёрсту для очистки совести, чтобы рассказать о просчетах, допущенных Сарой в их совместном деле, деле. Бельгувара, имеющим важные финансовые последствия для фирмы. Ну, конечно, кто же осудит ее за эти просчеты, учитывая ее состояние? Никаких просчетов Сара никогда не допускала. Конечно, с начала лечения ей стало труднее сосредоточиться, внимание несколько ослабло. Она может иногда забыть какую-то деталь, фамилию, не сразу найти нужное слово в разговоре. Но это никоим образом не сказывается на качестве ее работы. Она не пропускает ни одной деловой встречи, ни одного совещания. Внутренне она чувствует, что стала слабее, но работает с удвоенной силой, чтобы не показать этого. Просчеты, ошибки. Да не совершала она ничего подобного, и НС это знает. Тогда почему? Почему она предала ее? Сара слишком поздно поняла причину, и эта мысль обдала ее холодом. Инес хочет на ее место. Она хочет стать партнером, как она. Возможности карьерного роста в компании невелики. Молодым сотрудникам нелегко продвигаться по службе. А слабший партнер — это приоткрытая дверь в будущее, возможность, которую нельзя упустить». У Кёрста тоже есть свой интерес. Он всегда завидовал доверительным отношениям, которые сложились у Сары с Джонсоном. По всему видно, что следующим управляющим он назначит именно ее. Если только этому повышению, ничего не помешает. А он, Гэри Кёрст, так хорошо смотрелся бы в этом кресле, на самом верху иерархической лестницы». Продолжительная болезнь, да еще и опасная, злокачественная опухоль, которая поражает вас, а потом то отступает, то снова возвращается, это же идеальное оружие. Она бьет врага на повал. Керсту даже рук не придется пачкать. Все получится само собой, как в шахматах. Стоит убить одну пешку, и все остальные передвигаются на одно поле вперед. Эта пешка... Сара. Достаточно шепнуть одно словечко, только одно, в нужное ухо, и дело сделано. Теперь это общеизвестно. Сара Коэн больна. Больна, а значит, уязвима, слаба, значит, может не довести дело до конца, работать не в полную силу, подолгу отсутствовать в офисе, Больна, значит, ненадежно, значит, на нее нельзя рассчитывать. Хуже того. Через месяц, через год, кто знает, она и вовсе может отдать концы. Сара однажды услышала в коридоре эту жуткую фразу, произнесенную шепотом. Действительно, кто знает. Больна — это хуже, чем беременна. По крайней мере, беременность кончается. А вот рак коварен. Он может давать рецидивы. Это как дамоклов меч у вас над головой, как нависшая черная туча. Сара знает, адвокату положено быть блестящим, продуктивным, напористым. Он должен уметь успокаивать, убеждать, соблазнять. В такой крупной адвокатской фирме, как Джонсон и Локвуд, на карту ставятся миллионы. И она прекрасно представляет себе, какими вопросами, задаются теперь все вокруг. «А можно ли и дальше рассчитывать на нее? Доверять ей важные дела, на которые может уйти несколько лет? Будет ли она тут, когда эти дела дойдут до суда? Бессонные ночи, работа без выходных. Способна ли она выдержать это? Будут ли у нее для этого силы?» Джонсон вызвал ее к себе в кабинет наверх, Вид у него обиженный. Ему хотелось бы, чтобы она сама пришла с ним поговорить. Он предпочел бы услышать эту новость из ее уст. Они всегда доверяли друг другу. Почему же она ничего ему не сказала? Сара вдруг впервые заметила, какой у него неприятный голос. Ее просто тошнит от этого снисходительного, притворно-отеческого тона, которым он сейчас говорит с ней, — да и всегда говорил, если вдуматься. Ей хочется ответить, что это ее организм, ее здоровье, и она не обязана ни перед кем отчитываться. Если у нее еще остается хоть какая-то личная свобода, то это свобода никому ничего не говорить. Она могла бы послать его к дьяволу с его наигранным беспокойством за нее. Уж она-то знает, что именно его беспокоит — Никак как у нее дела, никак не как она себя чувствует, не даже будет ли она здесь через год. Нет. Все, что его интересует, — это способна ли она, как прежде, разгребать его чертовы дела. Короче говоря, может ли она быть по-прежнему дееспособной? Конечно же, ничего из этого Сара не сказала. Она остается невозмутимой и уверенно успокаивает Джонсона. Нет». Она не собирается уходить в длительный отпуск. Она вообще не собирается никуда уходить. Она будет на месте, возможно, больная, но будет ходить на работу, исполнять свои обязанности, вести дела. Она слушает саму себя, и вдруг у нее создается впечатление, что она выступает на новом, только что начавшемся странном процессе, своем собственном, словно стоя перед судьей, Она ищет аргументы в защиту самой себя. Да что же это такое? В чем она виновата? Какую совершила ошибку? В чем ей оправдываться? Возвращаясь к себе в кабинет, она пытается убедить себя, что все останется по-прежнему. Напрасно. В глубине души она знает, что Джонсон уже начал процесс. Ее процесс. Возможно, главный ее враг — совсем не тот, на кого она думала сначала».